Глава, сорок Нин, меня не беспокоить. Я вас поняла, Ян Кириллович. Красный флажок напротив входящего письма от начальника службы безопасности оповещал о крайне важном сообщении. Я несколько секунд всматривался в монитор, прежде чем открыть письмо, и чувствовал себя от этого крайне паршиво. Не в моих правилах рыться в личной жизни людей, если только от них не исходит реальная угроза в сторону меня моих родных или моего бизнеса. В таких случаях забываешь о принципах и что есть правильно в этом мире. Инстинкт защитить и уберечь от опасности все, что тебе дорого, затмевает жизненные устои и кредо. Знакомо, проходили. Уважать чьи-то персональные границы, естественно, в моем понимании и мировоззрении. Поэтому на горло себе наступаю, когда всего лишь одним кликом Вторгаюсь в личное пространство женщины, неожиданно занявшей очень важное место в моей жизни. Не делаю это, чтобы узнать прошлое человека, рядом с которым хочу провести остаток жизни. Плевать и хотел на все, что было до меня, но скрытность Анны, ее скованность и отстраненность сподвигли воспользоваться своими возможностями. Я прекрасно понимал, что ее недоверие вызвано некоторыми моими поступками. Понимал, что Анне необходимо время открыться мне, но не хотел больше терять ни минуты, и чтобы ненароком в дальнейшем не совершить непоправимые ошибки или случайно не причинить ей боль, решил узнать то, что она умышленно от меня скрывала. И делала это так неумело, ввиду своей чрезмерной искренности и полного отсутствия искушенности. В тот вечер перед отъездом в Дубай я задал ей прямые вопросы, И по сей день они так и остаются без ответов. И чтобы окончательно не чувствовать себя подонком, вторгаясь в прошлое Анны, попросил Юрия собрать лишь информацию за последние два года ее жизни. Точнее, с момента, как она покинула мой остров. Ее судьба радикально изменилась с тех пор и уверен, что отчасти именно я стал причиной кардинальных в ней поворотов. Мне потребовалось каких-то пять минут, чтобы прочесть отчет. Руки невольно сжимаются в кулаки. Немного событий произошло в жизни Анны. По пальцам сосчитать можно. Но под тяжестью их жестокости не каждая смогла бы устоять. А она сумела. Такая хрупкая, но полная силы духа. Выкарабкалась из черноты. Преодолела трудности, боль, несправедливость. В очередной раз познала весь ужас потерь и не заматерела даже после этого, хотя имела полное право а еще она имела право плюнуть мне прямо в лицо или даже расцарапать его обозвать последними словами когда мы впервые встретились спустя два года на благотворительном мероприятии но вместо этого смотрела на меня без осуждения или злости на человека который имел прямое влияние на все ее проблемы наша первая встреча с анной оказалась для нее роковой для меня же Приятное времяпрепровождение в компании с умной, необычной и симпатичной девушкой. Она привлекла мое внимание с первой минуты, как только услышал ее голос. Смешная такая, воинственно пытавшаяся что-то доказать моей охране. Не позволяла им проверить содержимое своей сумки. Видимо, стыдилось наличие в ней презервативов. Краснее, отнекиваясь, что не ее. Чудная. И вот... Этот образ неискушенной девушки, которая прихватила с собой в командировку контрацепцию да к тому же имевшая жениха, окончательно завладела моим вниманием. Появился азарт интерес хотелось узнать ее поближе, понять притворство это или просто стечение обстоятельств. слишком хорошо разбирался в людях, чтобы в скором времени сделать единственный вывод. Анна через наивная и простодушная, чтобы вести какие-либо игры. Но когда я это понял, желание обладать девушкой уже стало неконтролируемым, и мой вечный эгоизм затмился здравомыслящие доводы оставить ее в покое. А потом я отправил ее домой в водоворот проблем, которые появились в ее жизни как последствия нашей временной связи. Тогда я не задумывался о дальнейшей судьбе Анны. Я считал, что ее решение остаться со мной было принято здравомыслящим человеком с четким пониманием возможных последствий. Но, видимо, я оказал на нее тогда колоссальное давление, и Анна, ввиду своей неопытности, просто не могла мне противостоять. На столе завибрировал телефон, оповещая о входящем звонке. Неожиданно и приятно. Анна впервые по собственной инициативе Сама решила мне позвонить.